Глава 19. Радов. Он увидел их фигуры ещё издале. Почему-то был уверен, что Паша потащит их именно туда, даже несмотря на его предупреждение не приближаться к побережью. Потому, как они улепётывали с горы, страхи Радова оказались напрасными. Но он сам от себя не ожидал, что первым делом, вместо того, чтобы отчитать Пашу за самодеятельность, стеснет в объятиях Таисию, которая и сама, едва заметив его, буквально повисла на нём. И всё это на глазах у Джея. Тот медленно опустил фотоаппарат. Мы целы, сухо обронил он. Радов посмотрел на женщину в своих руках. Та смотрела на него и широко улыбалась. Борода, вспомнил он. Ничего от неё не скроешь. Живо на станцию, сказал он. Паша, тебе выговор. Тот уныло кивнул. И ради этого увольнения Светка Чулки выпросила у Таи, действительно, любовь слепа. Впрочем, в кого ещё молодой девица влюбляться? Не в него же. Парадов пошёл последним, замыкающим, то и дело оглядываясь на берег. Но тот скрылся за скалами. Муфаса держался на страже. Нюхал воздух, как гончая. Оббегал их отряд и возвращался назад к хозяину. Вдруг оказалось, что Таисия идет рядом с ним, а Паша и Джей учесали вперед. «Чулки у Светки, ваших рук дело!» Кашлянув, спросил Радов. Она стрельнула в него изумленным взглядом, а после в мгновение ока превратилась в разъяренную фурию. «О, Господи, да не передо мной она красовалась!» Вдруг дошло до Радова, И он рассмеялся. «А как же вы узнали про чулки?» — процедила Тая. «Она ведь божилась, что это для Паши». «Для него. И я случайно ее застал полуголую». «Ой, везет вам, Радов. Чертик, где работаете, а на голых девиц буквально на каждом шагу натыкаетесь». «Я ей то же самое сказал. И, между прочим, это вы сами полуголые ко мне в комнату влетели. Я вас не звал». Та я вдруг остановилась так резко, что Радов чуть не сбил её с ног. Схватил рефлекторно за предплечье, чтобы удержать её от падения. А могли бы и позвать, сказала она, запрокинув голову. Искрки веселья в её взгляде куда-то запропастились. Неужели грустит из-за завтрашнего отъезда? И что её интересно больше всего печалит? Что на станции не довелось потрахаться? «И зачем бы я стал вас звать к себе? Вы забыли, с кем приехали, Таисия?» Он отпустил ее и пошел вперед, зная, что она не дура и не останется одна среди тундры. Но ему в спину полетел вопрос, точно метко отправленный нож. «А что будет, если я останусь, Радов?»